Глава 13 В змеином логове. «Согласись, могло быть и хуже», – комментировал Дан. «Например, Сара могла избить тебя до полусмерти. А нет, погоди-ка, она наверняка это сделает, когда ты вернешься. Как же мне хотелось сказать ему что-нибудь едкое, но я был не в том положении, чтобы говорить с пустотой. Подкарауливший падшей вел меня внутрь базы, А я усиленно пытался запомнить путь и надеялся, что Дан делает то же самое. «Куда ты тащишь меня?» — стараясь сохранять спокойствие, поинтересовался я. «Умолкни!» Мы дошли до небольшого атриума со сводчатым потолком. Звуки шагов гулко отскакивали от плитки. На нижние этажи вела обсидиановая лестница. По левую и правую стороны от нас уходили другие коридоры с множеством комнат. «Давай поворачивайся!» — приказал мне падший. Только сейчас я заметил, что голос у него не очень-то взрослый. Обернувшись, я увидел перед собой пацана лет 14-15. Он был одет не так тепло, как я, и был не намного выше фри. Коренастый, покрытое веснушками лицо, казалось тощим и осунувшимся, сплошные углы. Глаза маленькие, впалые и озлобленные, губы такие тонкие, будто их и нет. Левая рука, в которой он держал оружие, была полностью покрыта неприятного вида шрамами светло-пурпурного оттенка, словно ладонь обварили кипятком. Я удивился его возрасту. Дан тут же заговорил. «Вот что бывает, когда Эфир просыпается слишком рано, а ты — упертый баран, который не хочет подождать сапоги посвящением, чтобы вырасти». Недовольно выговорил он. «Знакомься, бывшее созвездие кота — Йорген». «Я, как ты знаешь, пацифист, но в свое время из-за него мне начало казаться, что некоторых детей следует бить». «Ты какого хрена творишь?» Раздраженно бросил я, стараясь подражать манере речи Гектора. «С кем ты говорил?» с подозрением поинтересовался Йорген. «Там, возле двери. Ты с кем-то общался, я слышал». Я несколько часов плелся по этой пустыне, голову припекло. Мелкий сжал губы. «Тебя отловили протекторы и что-то с тобой сделали». «Ты что, и вправду поверил, что меня можно просто так поймать?» «Как ты спасся?» — не отставал падший. «Меня не ловили. Пересидел в лесу. Поначалу за мной гнался один святош, но мне удалось от него отделаться». Йорген нахмурился, думая, как бы ко мне подкопаться. «Расскажешь поподробнее?» «От протекторов можно всего ожидать, а тебя долго не было. А вы меня больно заметно искали. Включи голову». Я не мог вылезти ко всем на обозрение, пока протекторы шныряли туда-сюда. Ту базу они вынесли, и, когда все стихло, я направился сюда. Ну что, допрос окончен? Вообще, блин, перед тобой отчитываться не обязан. Я могу идти по своим делам? Ты ведь лжешь, не так ли? Ты охренел? Отбросив всякое волнение, выпалил я. Смелости набрался. Что здесь происходит? Услышав этот возмущенный оклик, я похолодел. Все мое внимание обратилось к Шакаре. Она быстро шагала к нам по коридору. Йорген был в таком же замешательстве, но я взял себя в руки и решил продолжать играть Гектора. «Что происходит?» — в ярости воскликнул я, пытаясь держаться в рамках установленной роли. «Этот кретин собрался во мне дыр наделать за то, что я вернулся. Вот что! Какого чёрта?» Вышедшая на свет падшая холодно сверкнула глазами поверх очков. «А ты ожидал чего-то другого?» строго уточнила она. «Он имеет на это полное право, учитывая произошедшее». В горле резко пересохло. Я с Никой чуть не поддался мысли дать дёру. Шакара была страшным человеком, с виду не представляла собой ничего особенного, но одним остекленевшим взглядом темных глаз ворочала в моей душе тлеющие угли паники, распаляя только-только погаший пожар, вызванный нашей предыдущей встречей. «Я... я просто язык заплетался. Конечно. Ты просто забыл, так? Забыл предупредить, что вернулся. Забыл сообщить, что спасся. Забыл о правилах, так, Гектор? Она обо всем знает. Она поняла: Видит меня насквозь, иначе быть не может. Не паникуй, шепнул Дан. Только не перед ней. Будь смелее, она тебя не раскроет. Крепко сжав кулаки, я постарался вынести ее буравящий взор. Именно. Вечно спокойная падшая сложила руки за спиной. «Йорген, будь добр, оставь нас. Совсем». «Что?» — ощетинился он. «Ты простишь ему такое? А что, если он...» Падший умолк, как только она резко и с прищуром посмотрела на него. «Я никому ничего не прощаю», — строго сказала она. Йорген побледнел, но пистолет убрал. А после, ожесточенно посмотрев на меня, начал растворяться в воздухе. Только теперь стало понятно, почему я не заметил его в гроте. Йоргин обладал меткой невидимости или задействовал манипуляции. Шакара чуть повернула голову. «И если будешь следовать за нами, то сам знаешь, что будет», — сообщила она ему. «Молодец!» — воскликнул Дан. «Я этого хмырёныша так бы и скинул с лестницы, помини моё». «Иди за мной!» — приказала Шакара и пошла вниз по ступеням. Протектор на пару секунд затаил дыхание. Это не к добру. Шакара привела нас в темную комнату. В нос ударил дикий смрад, будто здесь сдохло животное. Но я уже давно свыкся с этой вонью, от того не стал от нее отшатываться. Работа принуждала терпеть. Когда падшая включила свет, я уже заранее подозревал, что увижу. Просторное помещение, очередная лаборатория, светлая, начищенная плитка, шкафы и несколько столов с приборами. Но поразившая меня больше всего, лежала на огороженном стеклянными бортиками столе. Оно походило на здоровый шмат черной слизи, размером с надувной пляжный мяч. Месь его время от времени дергалась. С легким ужасом глядя на шмат, я понимал, что этой части тела полагается быть по крайней мере на четверть больше. На столе лежала голова сплита. Все как обычно, огромные длинные клыки, что всегда выставлялись на обозрение, ведь губ у этой твари не было. Костяная маска, в которой имелись прорези для четырех блестящих черных глаз. И начало ряда шипов у основания шеи. А вот дальше ничего. К обрубку подводились кабели, а один был даже просунут в глазное отверстие. «Стоп меня!» — раздалось от Дана. Я вполне разделял его удивление. Мне еще не доводилось видеть отрубленную часть сплита, которая не рассыпалась пеплом. Дан такое, похоже, тоже раньше не наблюдал. «Несмотря на все, я рада, что ты вернулся, Гектор», сказала Шакара, подходя к голове монстра. «Она не рассыпается», стараясь скрыть изумление, констатировал я. «Да», — коротко ответила Шакара. Она надела поверх строгой одежды замызганный рабочий фартук, Она руки натянула перчатки. Йоргина надо немедленно чем-то занять. Мне не нравится, что он готов перестрелять всех нас из-за подозрительности». Падшая повернула один из вентилей баллона, с которым кабелями была соединена голова сплита. «И тем не менее ты действительно прогорел», — монотонно произнесла она. Тварь словно проснулась и щелкнула мощными челюстями. Я чуть не подскочил. «Гектор, ты помнишь, ради чего ушел от протекторов?» Ком встал поперек горла. «Я с трудом сориентировался, чтобы спасти свою душу». «Именно. Ради этого ты и здесь» поэтому не поступай так, чтобы твоей душе угрожала я. Подай мне те приборы». Я немедленно передал ей поднос. Шакара взяла скальпель и начала возиться с ожившей головой. «А ты не боишься?» «Нет», — отрезала она, сделав на затылке первый надрез. «Я давно ничего не боюсь, и вряд ли нечто пугающее встретится мне хотя бы раз. Уж точно не в этой жизни». «Так как ты смогла оставить голову в живых?» полюбопытствовал я, не отрывая взгляда от трех сохранившихся глаз монстра. Мне казалось, что тварь глядит на меня в ответ. Несмотря на то, что Шакара копалась внутри него, Сплит вел себя тихо. Я был искренне рад, что нахожусь не на его месте. «Часть его раздробленной души не здесь», — пояснила падшая и, не отрываясь от работы, слегка пнула баллон носком ботинка. «Я уже рассказывал тебе о плане операции «Лазарь». «Точно». Кивнул я, скрестив руки. Мое сердце не переставало грохотать. А основывается он на. на одном из моих первых опытов. Об этом я тебе тоже говорил, а ты должен помнить. Он был проведен сразу после того, как протекторы оставили лунный дом. Внезапно голова твари открыла пасть и начала щелкать зубами, мешая шакаре работать. Лицо падшей исказилось от омерзения. Она быстро направилась к двери кладовой. «Если она будет основываться на Тисусе, то все может очень скверно обернуться», — озабоченно отозвался Дан. «Правда, я все равно не понимаю, как ей может пригодиться нечто подобное. Тот опыт вышел бракованным, и она вряд ли сумеет что-то исправить». «Кстати», — донеслось от Шакары, а затем возникла и она сама, неся в руках стальной цилиндр. «Я продвинулась в вознесении». Меня передернуло. Это была та самая операция, которую Шакара провела бы на мне, не окажись рядом Дана. Никто так и не узнал, в чем она заключалась. Из цилиндра показались несколько игл. Падшая вонзила их в голову Сплита, и он тут же затих. «Но монструм же ускользнул», — нахмурился я. «Я уже устал постоянно беспокоиться о ее чёртовых играх», — проворчал Дан. «Однажды точно посиди из-за этой бестии». «Верно», — согласилась Шакара. Это прискорбно. От него было бы больше пользы, но, как оказалось, и без Монструма можно получить ценные данные. Нужно лишь подождать. Ты испробовала вознесение на ком-то другом? Уже веду наблюдение, подтвердила она с хрустом, вскрывая чудище. На Монструме не получилось. Но это не провал. Мы продолжаем. Первая стадия уже входит в силу. Дан громко вздохнул. Главное, что подставились не мы, и на том спасибо. А с остальным, что бы там ни было, разберемся и потом. Тут с его стороны раздался оглушительный шорох. Так, у меня проблемы. Отвечу, как смогу. Скажи, Гектор! снова заговорила Шакара, перерезав что-то внутри головы. Ты сделал то, о чем я тебя просила неделю назад? Что? растерялся я. Задание, холодно напомнила она. А я это. Ты же помнишь, в чем оно заключалось? Я пытался вспомнить, не видел ли чего-то подобного в душе Гектора. Но я же не мог заглянуть в каждый уголок. А Шакара тем временем оставила голову. Ты необычно задумчив сегодня. За тобой раньше такого не водилось. Что происходит? Но я не мог ответить ей, лишь стоял не в силах оторвать от нее взгляда. Шакара даже не моргала. В комнате повисло напряжение. Именно в ту секунду все стало ясно, как день. Я едва не попятился от страха. Ее рука медленно потянулась к подносу, на котором, помимо инструментов, лежал хорошо знакомый мне стальной стержень с мглистой чернью. Не зная, что произошло бы дальше, но в дверь неожиданно постучали. Шакара не сразу перевела взгляд с меня на дверь. Рука замерла над стержнем. В то же мгновение я понял, что уже не дышал с полминуты. «Войдите», — сказала падшая. И тогда вошел он. Грей небрежно отбросил пол из строгого черного сюртука и сунул руки в карманы брюк. «Не хотел отвлекать, но я слышал, что к нам вернулся блудный сын». Падший выдал обаятельную улыбку, всем своим видом выражая дружелюбие. «И тебе не хворать», — как можно прохладнее, ответил я. Грей дернул плечами и указал на меня, обращаясь к Шакаре. Я могу забрать его, или ты все еще хочешь провести на нем то вскрытие? Заметив мое замешательство, он усмехнулся. Не бойся, я всего лишь шучу. Шутка! Смешно. Так мы можем идти? Шакара еще раз сдержанно обвела нас взором, но в конце концов ткнула в мою сторону скальпелем. Я с тобой еще не закончила, заверила она, после чего вернулась к сплиту. Отлично! Обрадовался Грей, и не успел я опомниться, как он обхватил меня одной рукой за шею и повел к выходу. «Нам надо многое обсудить. Слушай, воняет же от тебя дико. Даже сплита переплюнул». Его улыбка больше напоминала змеиную, чем дружескую. «Идти с Греем. Да лучше в аду сгореть». Падший скрывал свое недоверие и жестокость за толстым приторным слоем вкрадчивости. За напускной мишурой пряталась такая гниль, что... От ее смрада становилось дурно на подсознательном уровне. Но Шакара мне нравилось еще меньше, так что выбор оказался невелик.